Глава 13. Если тебе комсомолец имя. Из столовой мы вышли последними. На лестнице нашу Елену Семеновну окликнул директор: Идите в пионерскую, я догоню, сказала она нам. Они с Сергеем Сергеевичем отошли в сторонку, чтобы не мешать поднимающимся в столовую воспитателям и персоналу, и принялись о чем-то беседовать. Мы строим, заразились от пионеров, потопали на занятия. «Признавайтесь, кто что натворил?» — нарочито строго спросила Галка. «На кого директор жалуется?» «Это не мы, честная пионерская», — подхватил шутку Артем. Ренат, идущий впереди, обернулся и произнес. «Разумеется, мы ничего не натворили. Комсомольцы своим поведением должны показывать пример подрастающему поколению». Мы с Артемом рассмеялись. «Возогнул. Это надо уметь шутить с таким серьезным видом». А вот Катя почему-то даже не улыбнулась. Она внимательно смотрела на спину Рената, который уже отвернулся и продолжал идти рядом с Юрой. Катюшка могла бы уже простить ему отсутствие на костре, ведь теперь можно спать, не опасаясь проснуться испачканным. Но я оставила свои мысли при себе. Подруга взрослая, сама разберется. Не знаю, что за методы подсказал Сергей Сергеевич ребятам, но они подействовали. Во всяком случае, в столовой старший отряд вел себя нормально. И сейчас, идя впереди нас, никто не оборачивался и не цеплялся. Мы свернули в пионерскую. Они продолжили идти к корпусу неправдоподобно ровным строем, словно заведенные ключом механические игрушки. Войдя в выделенную нам комнату, Я снова задержалась около портрета с траурной лентой. «Что случилось с тобой, вожатый?» «Нет, никто не должен погибать, но вдвойне обидно, когда уходят из жизни такие молодые, такие хорошие люди. А ты был хорошим. Не зря так толпятся вокруг тебя ребята на фотографии. Не зря так смотрит на тебя директор». «Лена?» — позвала подруга, похлопав по сиденью моего стула. Ты еще к ноге скажи, — шепнула ей, усаживаясь на свое место. Пока я стояла у стенда, за столом разгорелся спор. Света заметила, что толик, сидящий напротив нее, не повязал пионерский галстук и принялась читать ему нотацию. В голосе ее проскакивала хрипотца, но уже меньше, чем утром, да и бледность почти прошла. Светик, на чего привязалась, беззлобно отмахивался только. «Перед тем, как в отряд идти вожатить, одену». «Не одену, а надену», — поправила Света и спросила. «А значок где?» Только посмотрел на футболку и, пожав плечами, ответил. «Забыл с Олимпийки перецепить». Света произнесла назидательным тоном, который ей совершенно не подходил. Во всяком случае, раньше так она не разговаривала. «Анатолий, носить значок в ЛКСМ...» Почетная обязанность каждого комсомольца. Артем спросил. «У нас что, сегодня день лозунгов? Я тоже так могу». Он встал, вытянулся во весь свой не маленький, точно не меньше 180 рост, и провозгласил. «Если тебе, комсомолец, имя, имя крепи делами своими». «Ого, да у вас здесь политинформация!» — воскликнула Елена Семеновна, входя в комнату. «Похоже на то», — согласился Артем, усаживаясь обратно. Елена Семеновна прошла на свое место. Мы приготовили блокноты и ручки, но наша организатор начала занятие с небольшого объявления. «Ребята, к сожалению, я уеду из лагеря не завтра, как собиралась, а сегодня, после обеда». «Но почему? Как жаль! Никак не получится остаться», — загалдели мы. Елена Семеновна улыбнулась и сказала мне тоже очень жаль хотела еще разок с вами на костер сходить но сергей сергеевич сказал что лагерный водитель сегодня уезжает на выходной а вернется лишь в воскресенье утром если не поеду с ним то придется пешком до шоссе и там ловить попутку это далеко идти протянула катя тогда конечно лучше сегодня да и шоссе не центральное. может долго машин не быть добавил только можно вас проводить спросила я буду рада ответила елена семеновна. ну все лирика закончилась переходим к занятиям. сегодня наша тема роль школьного комитета комсомола в общественной жизни школы. Мы взяли ручки и принялись записывать по пунктам то что диктовала елена семеновна. рисовали схемки подсказанные ей уже так действительно выглядело понятнее. После того, как все записали, принялись обсуждать каждый пункт более подробно. Больше всего увлеклись обсуждением смотров «Песни и строя» и конкурсом агитбригад. бригад Все здесь собравшиеся являлись их активными участниками. Оказалось, Елене Семеновне в последнем конкурсе, проходившем 29 октября, в день рождения комсомола, больше всего понравилась моя школа мы мотивом к выступлению взяли песню комсомольцы добровольцы и не прогадали заняв первое место я с торжеством посмотрела на артема он прижал палец к своему носу и чуть поднял его ну все понятно кто то советует не задирать нос нелля подняла руку как в школе елена семеновна кивнула ей та слегка откашлялась и сказала «Ольга Евгеньевна поставила в план сетку предложенный нами конкурс инсценированных песен. Думаю, стоит взять патриотические песни. Например, для старшего отряда подойдет. Дан приказ ему на запад». «А как же наши зонтики и ваш ежик?» — спросила Катя. «Они с патриотизмом как-то не очень», — ответила Неля. Катя явно осталась при своем мнении, но спорить дальше не стала. Неля, хоть тоже немного оклемалась, оставалась слегка бледненькой и хрипела больше светы. «У вас есть время», — примиряюще сказала Елена Семёновна и добавила. «Думаю, что не страшно, если для младших отрядов возьмете обычные детские песенки». «Внимание, внимание!» — ожил громкоговоритель. «Объявляем результаты смотра отрядных уголков, девизов и речевок. Первое место занял второй отряд». Рита и Галка обнялись, благо сидели рядом. Второе и третье место поделили между собой четвертые и пятый отряды. Настала очередь обниматься нам с Катей, после чего мы пожали руки Артему через стол, а Свете через сидевших перед ней Наташу и Нелю. — Замечательно, что вы так радуетесь за своих подшефных, — сказала Елена Семеновна. — Занятие закончено, можете пойти и поздравить их лично. Мы последовали этому совету. Когда вышли, Света напомнила. «Толя! Галстук! И значок!» Только махнул рукой и побежал в корпус, всем видом показывая, что проще согласиться, чем выслушивать нотации дальше. В нашем корпусе невиданное дело обнаружились обе вожатые. Мы поздравили свои отряды, с девчонками обнялись, а мальчишкам, для которых обнимашки «фу! терячие нежности!» Пожали руки. Ребята вернулись к своим рисункам для конкурса. Лагерь, лето, детство. Нас привлекали как консультантов. «Вот здесь надо солнце рисовать? А забор лучше синим или зеленым красить? Если я нарисую несколько собак около детей, это нормально? Как думаешь, жюри понравится?» Марина отвела нас с Катей в сторонку и потихоньку сказала, кивнув на Надю, «С самого утра так вертится, словно подменили!» Катя потянулась к дверному косяку и, постучав по нему, произнесла. «Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!» Света, стоявшая к нам ближе всех остальных из той половины, повернулась и сказала. «Катя, что за суеверие? Ты же комсомолка!» Мы с Катей и Мариной лишь плечами пожали и вернулись к нашим юным художникам. «Закончили быстро!» за час до обеда. Вожатые нас отпустили, да и детям объявили свободное время. «Свет, Кать, вы идите, а мы с Леной немного погуляем», сказал Артём, когда мы вышли из корпуса. Он взял меня за руку и повел в сторону медпункта. За медпунктом имелась уютная беседка, до этого дня плотно оккупированная Надей с физруком. Артём, кажется, решил, что раз Надя с отрядом, то и беседка свободна. Он ошибся. Это мы поняли, когда завернули за угол медпункта. В беседке спиной к нам сидели физрук и вожатый старшего отряда, Костик. Незамеченные мы отступили за угол. Артем потянул меня за руку, но я помотала головой и прижала палец губам. Да, подслушивать некрасиво и недостойно, но жутко интересно. «Не понял, тебя Надюха бортанула, что ли?» Голос Костика. «Совсем с катушек съехала». Это физрук. «Как в том анекдоте. Я ей про любовь, а она мне про моральный кодекс строителя коммунизма». Суть стала понятна, и я сама повела Артема от беседки, где физрук изливал душу. Когда отошли подальше, сказала. «Хорошо, что Надя одумалась. Не люблю, когда девчонки страдают из-за бабников». «Я не бабник», — сообщил мне Артём. Мы немного побродили, прячась в тени от палящего солнца, и разошлись по палатам. Я тут же передала девчонкам беседу, случайной свидетельницей которой стала. «Надя права», — сказала Света с какой-то гордостью. «Кажется, она тоже бабников не любила». Зато Рита неожиданно оживилась. «Значит, Женечка свободен?» — воскликнула она и ответила на наши вопросительные взгляды. «Нашего физрука зовут Евгений Васильевич». «Совсем как Базарова из романа «Отцы и дети».» «Вот где, — спрашивается, — была моя голова, когда передавала услышанное? Ведь знала же, что Ритка по физруку сохнет. Ладно, что уж теперь. Будь что будет». После обеда мы всем отрядом провожали Елену Семеновну. Зилок стоял за воротами. Мы все вместе встали в орляцкий круг» и, обнявшись, спели ставший гимном нашего отряда вожатский вальс. Когда закончили, водитель посигналил. Елена Семеновна всех нас обняла, пожелала хорошего отдыха, взяла слово сныли и светы, что если им не станет лучше, они сходят в медпункт, и убежала к машине. Она ловко забралась в кабину и помахала нам через стекло. Зелок тронулся, обдавая нас дымом из выхлопной трубы». Машина съехала с асфальта и словно пропала в облаках пыли. Степная дорога хорошо просохла после дождей. Мы долго стояли и смотрели вслед. Я не заметила, как подошли сторож и матрос. Пёс по привычке ткнулся носом мне в бок. Дядя Витя приставил колбу козырьком руку и пробормотал. «Всё-таки сплавил он вашу главную». «Да, она могла догадаться». — Вы о чем, дядя Витя? — спросила я у сторожа. — Говорю, главное ваше, с большой буквы «человек», — сказал дядя Витя и поспешил к сторожке. Матрос, ботнув меня головой, побежал за хозяином.